Кофейный медовый торт. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: для теста: 2 чайных ложки чёрного кофе, 3/4 большого стакана кипятка, 4 яйца, 1 стакан сахара, 5 столовых ложек жидкого или растопленного мёда, половина большого стакана растительного масла, 2 больших стакана муки, 2 чайные ложки разрыхлителя, корица, мускатный орех. по вкусу. Я добавляла по полчайной ложки. Для крема: 500 г жирной густой сметаны, половина большого стакана сахара. Для глазури: половина большого стакана сахара, 1 столовая ложка какао, 2 столовых ложки молока, 50 г сливочного масла. Способ приготовления. Кофе растворите в горячей воде, охладите. Яйца хорошенько взбейте с сахаром. Миксером не меньше 10 минут, чтобы масса увеличилась в объёме раза в 3, стала пышной, беловатого цвета. В отдельной миске смешайте кофе, мёд, растительное масло, пряности. Постепенно добавьте предварительно просеянную муку и разрыхлитель. В полученную смесь осторожно перемешивая, введите взбитые яйца. Выложите смесь в кастрюльку мультиварки. Включите режим выпечка на 65 минут. После сигнала дайте бисквиту остыть, не открывая крышку, минут 10. Крем взбейте до полного растворения сахара. Бисквит разрежьте на 4 коржа, пропитайте коржи любым сиропом, промажьте кремом. Глазурь варите 10 минут, постоянно помешивая на маленьком огне. Добавьте масло и залейте торт. Лейте прямо в центр торта. Дайте торту пропитаться в холодильнике. Торт получается очень нежный, с мягким ароматом кофе и мёда.